Глава 15. Агрессивные переговоры. Планета ЛВ-17 Геон, звезда АХ-микроскопа. Ориентировочно 16-17 февраля 2280 года. План доктора Гильгофа в его собственном изложении выглядел чрезвычайно красивым. Но, как известно, гладко все бывает только на бумаге. По рове творческого экстаза, многомудрый ученый напрочь позабыл об одной маленькой детали, как иной отнесется к появлению незнакомых ему людей. Зверь, конечно, не убил мистера МакЭвана, а затем отправился вслед за вездеходом, однако никак нельзя заподозрить, что иным двигали благие намерения. Вдруг стая отослала мистера Пиквика специально для того, чтобы вблизи рассмотреть новый корабль и разведать, можно ли будет забраться внутрь. Казаков, несколько вооруженных солдат и слегка побледневший дугол стояли у шлюза, ведущего наружу. Гельго втерся у дальней стенки, не желая выходить первым. Стальные плиты двери, едва слышно поскрипывая, уползли в корпус Цезаря. На одежды людей упали красно-оранжевые лучи звезды и мгновенно стало жарко. дугол Лейтенант повернулся к бывшему технику лаборатории С-801. «Прошу!» «Давайте вперед! Мы показываться не будем!» «Это почему?» — заикнулся англичанин. «Сэр, а вдруг?» «Вдруг? В таком случае мы закроем дверь и придумаем какой-нибудь другой план!» сказал Казаков, пожимая плечами, но все-таки добавил ободряющий. «Иди, иди! Ты будешь находиться в секторе поражения! Если иной вздумает напасть, мы его пристрелим!» «Не факт!» — одновременно подумал Казаков. «Отнюдь не факт. В зверюгу нужно всадить не меньше полной боймы прежде чем она окончательно сдохнет. Бишоп, между прочим, что-то говорил о важнейших нервных узлах в организме инула, при повреждении которых животное мгновенно обездвиживается, но едва ли мы сможем бить настолько точно». «Бедного Дугала, как всегда, подставили», — вздохнул МакТеван и шагнул вперед на опустившиеся ступеньки трапа. «Не забудьте потом отправить открытку моим родителям в Глазго!» Он медленно сошел на бетон летного поля, зачем-то подбросил в ладони ретранслятор и оглянулся. «Эй, мистер Пиквик, ты где?» Молчание. Иной делал вид, что ему нет дела до человека. Только в гнезде посадочной опоры Цезаря можно было различить неясное шевеление. На землю упала прозрачная капелька тягучей слюны дугл демонстративно прогулялся вдоль борта корабля, нервно насвистывая, вернулся обратно и, наконец, отжал одну из клавиш своего прибора. В пространство ушел сигнал «Иди сюда». Секунд тридцать спустя из глубокой тени высунулась черная морда существа. Иной приоткрыл пасть, поводил стержнем со второй парой челюстей, словно нюхая воздух, и нехотя начал спускаться вниз по столбу опоры. Дугал инстинктивно отшатнулся, но вовремя подумал о том, что иному нельзя показывать свой страх. Твари, как он знал по опыту работы на сцилле, достаточно тонко чувствуют настроение людей. «Людей?» «Минуточку!» Техник стоял и смотрел на иного, начиная соображать, что зверь сам боится. Характерные движения, позы слишком осторожно перемещаются в пространстве. одновременно иной и только ждет момента, когда можно будет ринуться в атаку, защищая собственную жизнь. Вооруженных людей он не видит, но, безусловно, ощущает их присутствие. «Джентльмены», — громко сказал Дугал, не глядя в сторону шлюза, «закройте, пожалуйста, двери, иначе животное не выйдет. По-моему, он вас испугался». Казаков, недолго думая, нажал красную кнопку замка, выполняя просьбу нового члена команды. Нахальный шотландец слишком долго работал с иными и, скорее всего, неплохо знает их повадки Хочет остаться без охраны? Ради бога! Но последствия за свой счет! И действительно, иной осмелел. Он развалистой походкой подошел к покрывшемуся мерзким липким потом человеку, спокойно осмотрел его и пискнул. Значит, снова узнал. «Окей, окей!» засуетился Дугал. «Пиквик, «Ты меня радуешь?» «Вот скажи, почему ты умный, а все остальные твои собратья глупые?» «Да ладно, я пошутил. Так, стой смирно, сейчас будем разговаривать!» Дугал опустился на корточки, раскрыл свой непременный ноутбук, поставив его на бетон и запустил программу речевого анализа. Кот заливал глаза и приходилось поминутно вытирать лоб рукавом. «Когда все было готово...» приему звуковых сигналов, техник набрал на ретрансляторе довольно сложную команду и, коснувшись клавиши передача направил прибор на иного. Зверь выслушал, отступил на несколько метров назад, затем снова приблизился и, прекрасно зная, что нужно делать, повернул морду к портативному компьютеру, на котором был укреплен микрофон. Несколько месяцев экспериментов не забылись. Дуглау почему-то показалось, что животное сейчас плюнет в ноутбук струи кислоты. Однако иной издал серию долгих и низких фанэм. Программа их мгновенно зафиксировала и выдала результат. Пользователю: Идентифицированные зооморфные звуки представляют собой набор понятий, характеризующихся как серия вопросительных сигналов. Наиболее адекватные лексемы в английском языке: почему, опасно. «Не нужно. Продолжить операцию?» «Ах ты, скотина!» — буркнул Дугал, недобро поглядывая на Иного. «Не хочешь? А чего ты хочешь? Я же не могу сидеть тут и уговаривать тебя!» Собственно, изначально Дугал предлагал Иному отвезти его и еще нескольких членов стаи в комплекс колонии. Иной заортачился, причем было непонятно. «Означает его опасна опасность для него самого или для людей?» «Хорошо, попробуем еще раз», — сказал техник и начал осторожно набирать новую серию команд. Иной откровенно заскучал и придвинулся под плоское брюхо корабля в тень. Человек, в отличие от него, боялся удаляться от шлюза. Мало ли что взбредет иному в голову. С виду он тихий да смирный, но в тихом умуте, как известно. Открылась и тотчас же снова опустилась тяжеленная дверь и над трапом в проем нырнул Бишек. Иной отбежал в сторону, зашипел. Дугал безошибочно распознал в этом звуке агрессивные намерения и одновременно удивление. И на всякий случай уцепился за стойку шасси, намереваясь при любой опасности спрятаться. Иной был явно сбит с толку. С виду новоприбывший человек, по сущности нет. Другой запах. По-другому выглядит в инфракрасном спектре. Чувствуется электрический ток внутри тела. Нет, не человек. Зверь успокоился и снова спустился на землю, замерев в нескольких метрах в стороне. «Что тебе нужно?» Грубо спросил Дугал у андроида. «У меня уже есть один компьютер». «Сэр», — выдержанно сказал Бишек, не подавая вида, что подобное обращение его обижает. «Команда Цезаря!» А особенно люди бывшие с ним на Ахероне, относились к человеку искусственному даже получше чем к настоящему не могли бы вы помолчать несколько минут ты что себе позволяешь возмутился дугол твоя задача выполнять команды людей иди обратно я выполняю команду командира корабля андроид решил не обращать внимания на наглеца и под удивленным взглядом дугла пошел прямо на иного животное стояло возле шасси недоуменно следя за перемещениями странного объекта. Машин, как знал иной, можно не бояться, кроме тех, которые держат в руках чужие существа, небольшие, слабые двуногие твари. Суть рассуждений бишепа состояла в следующем. Если иной, как это было заметно, не желает или боится выполнять команды дугова то наверняка среагирует на речь серебристых иных, с которой андроид был поверхностно знаком. Если у животных, как утверждала Маша, несколько суток просидевшая за исследованиями, ДНК иного действительно невероятно развитая генетическая память, значит твари обязаны помнить, как разговаривают высшие существа, светло окрашенные иные, обладающие истинным интеллектом. Бишоп подумал и, вспоминая свой опыт, полученный за время приключений на Охероне, сформулировал основные фразы. В переводе на язык людей его требование выглядело так отвести меня ищу одно существо моего вида туда где находятся остальные провести самым коротким путем по дороге охранять от любого нападения иной в буквальном смысле раскрыл рот теперь он не понимал вообще ничего коллективный разум его стаи уже давно пришел к выводу что получаемые сигналы королевы семьи Подделка, и слушаться их не стоит, пока не появится настоящая матка. Лишь к единственному конкретному человеку мистер Пиквик относился почти как к члену стаи. Он говорил на одном языке с иным, и со времени рождения никогда не делал ему ничего плохого. Пиквик привык к Дугову. Он был постоянной частью чужой реальности, в которой жило существо, стабильной и более-менее безобидной частью. Но сейчас клеточная память безошибочно подсказывала зверю. Перед ним одно из созданий, способных приказывать даже главе семьи. Иной чувствовал, что-то здесь не так, но тональность и система речи бишепа аналогичная звукам высших, заставила черного хищника слушаться. Иной ответил согласием и принял позу подчинения. «Фантастика!» растягивая гласные, выкрикнул Дугов возле колап. «Я же говорил, что вы знаете больше меня! Зачем было выталкивать меня наружу на это солнце? Проверить хотели? Что ты ему сказал?» «Сэр...» Бишоп даже не смотрел на техника «Если вы не будете против, я просил бы вас при обращении ко мне строить английские фразы в вежливой форме. Возвращайтесь, пожалуйста, на корабль. Прочими проблемами я займусь самостоятельно». Андроид, напрягая свой речевой синтезатор, приказал иному на время спрятаться, опасаясь, что животное перегреется на жестком солнце Геона, и отправился вслед за Дугалом, уже забравшимся по трапу к ведущему корабль-шлюзу.